Действие восьмое. Спустя полчаса, когда Кельмир смог полностью восстановить форму своего тела, мы спустились на восемнадцатый этаж. «Кто пойдет на разведку?» поинтересовался Чес, когда мы разлеглись прямо на полу в коридоре. Мы с Алисой одновременно посмотрели на Кельмира. «А вы сами не хотите провести разведку?» вяло спросил Кельмир. «Я не отказываюсь, просто не пришел еще в норму». «А как же дух охоты удивился я. «Ах да, дух охоты, буркнул вампир. «Конечно!» В общем, как мы того и хотели, на разведку отправился Кельмир. У нас было настолько мало сил, что в отсутствии вампира мы просто сидели на полу и отдыхали. Даже на разговоры сил не осталось. Вернулся Кельмир на удивление быстро. Мы даже задремать не успели толком. «Я все узнал», — обрадовал он нас. Тролли там засело порядка двадцати, каменных рыл, а людей не наблюдается вовсе. «Они тебя не заметили?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я, конечно, понимаю, что если он захочет остаться незамеченным, то так и будет. Он неоднократно это доказывал. Но вдруг он там с этим мечом-каменотесом уже успел всех троллей покромсать?» «Конечно же, не заметили», — обиделся Кельмир. «Более того, они и вас не заметят, потому что как ведут себя беспечно, словно дети малые. Выставили всего один пост возле телепортов и гуляют себе по этажу. Тоже мне захватчики». «Любители!» – ехидно добавил Чес. «Интересно, каким же тогда образом эти каменноголовы умудрились захватить Академию?» «Вот-вот!» – подхватила Алиса. «И как они вообще попали в башню?» «Вопросы правильные!» – признал Кельмир. «Но ответы на них мы сможем узнать только после того, как захватим языка». Кое на какие вопросы я мог бы ответить и сейчас, но это были лишь мои догадки. Поэтому без языка нам действительно никак не обойтись». «Ага», — глубокомысленно кивнул я, пытаясь представить себе, «как мы будем захватывать трехметрового каменную троллю. Это будет забавно». Чес лениво поднялся с пола. «Короче, каков план действий? Спускаемся на семнадцатый этаж, а дальше будем действовать по обстоятельствам», — предложил Кельмир. «Опять без плана. Ну уж нет». «Нет, Кельмир, твердо сказал я, — «на этот раз мы потратим некоторое время, чтобы получше изучить ситуацию и прикинуть возможное развитие событий, чтобы не получилось, как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — наивно переспросил вампир. «В прошлый раз был облом. Вот что было в прошлый раз», — отрезал я. И все-таки меня не послушались. Никакого обсуждения не получилось, потому что никому, кроме меня, это было неинтересно. Чес и Кельмир сказали, что это не их дело строить планы. Алиса вообще заявила, что престоль столь скудном наборе сведений строить планы просто бесполезно. В общем, опять нам пришлось действовать на обум. Сначала вниз спустился Кельмир, просто спрыгнув в окно. Затем, после того, как Кельмир проверил, все ли спокойно, по занавескам слезли мы втроем. Я спускался последним. Едва мои ноги коснулись пола, Кельмир впихнул меня в ближайшую дверь, за которой нас уже ждали час с Алисой. «Тихо!» – прошипел вампир. «Теперь не вздумайте делать глупости. Не ходите открыто по коридорам, говорите только шепотом. И даже не вздумайте шуметь!» произнеся последние слова, вампир почему-то посмотрел на меня. «Ну, конечно, опять я виноват. Если один раз я совершенно случайно уронил пару ящиков, то теперь во всем будут меня винить. Да я буду незаметен, как тень!» «Теперь нам нужно захватить языка», — продолжил Кельмир. «На дело пойдем мы с Алисой». «Зак, отдай ей на всякий случай метлу и объясни, как ее пользоваться». Пока я объяснял Алисе принцип действия универсальной боевой метлы, Кельмир полез куда-то под плащ и достал оттуда красный пакетик. «Кровь? Ремесленники все-таки одолжили тебе крови?» — удивился я. «А как бы я, по-твоему, пролез через трубу? Это требует колоссальный затрат энергии». Он сделал в пакетике дырочку и выпил содержимое, не пролив ни капли. Мы с Чезом поморщились, а Алиса просто отвернулась. Странно, то ли ей тоже противно, то ли наоборот тоже хочется. «Ладно, мы пошли», — наконец, сказал Кельмир. «А вы сидите тихо и ждите нашего возвращения. Думаю, мы не задержимся». «Ну вот, все самое интересное без нас», — сказал Чез сразу после того, как вампиры скрылись за дверью. «Да ладно тебе», — попытался я успокоить друга. «Что мы можем сделать-то?» «Понятно, что ничего мы сделать не можем», — проворчал Чес. «Но ведь обидно же. Столько учились ремеслу, шишки набивали. А в результате все наши знания не востребованы». «Это еще что?» — усмехнулся я. «Ты представь, каково сейчас ремесленником. Всю жизнь занимаются ремеслом, славы чуть ли не полубогами. И действительно могут творить просто невероятные вещи. А в результате сидят в заточении, в собственной башне ничего сделать не могут. Смех да и только». «Очень хорошо, что Чес завел этот разговор. Я смогу хоть немного отвлечься? Или не смогу?» «Надеюсь, Кельмир приглядит за Алисой». «Ты точно доверяешь этому вампиру?» неожиданно спросил Чес. «А что?» – удивился я. «Есть как какой-то повод сомневаться в нем?» Чес пожал плечами. «Не знаю. Как-то странно он появился в Академии именно в момент нападения. Он был в Академии с самого начала нашего обучения», напомнил я. «Да-да», – отмахнулся Чес. «Но это он так говорит». А Алиса? А Алиса проводила подозрительно много времени на этаже ремесленников, и это наводит на какие-то подозрения. Скорее всего, она что-то вынюхивала для Кельмира. Ну что именно? Чес совсем рехнулся, что ли? Подозревает всех подряд, даже Алису. Да брось ты, отмахнулся я. Потом спросим у них, они наверняка нам все объяснят. Конечно, объяснят, пробормотал Чес. Посмотрим. Больше мы не разговаривали. А вскоре появились Алисы с Кельмиером и стало совсем не до разговоров. Они привели тролля. Хотя привели звучало бы не совсем правильно. Сначала в помещение вошла Алиса, а следом появился каменный тролль с Кельмиером на шее. Вампир сидел на тролле и держал возле каменной шеи меч. «Принимайте гостей», — сказала Алиса и устало села прямо на пол возле входа. «Какие же эти тролли дураки, честное слово. Мне кажется, они даже не заметили, что один из них куда-то пропал». «Мы не дураки», — — подал голос тролль. — Мы умные. Просто мы медленно думаем. — Да уж, медленно, — согласился Кельмир. — Мне пришлось изрядно покромсать этого чурбана, прежде чем до него наконец дошло, что ему грозит опасность. — А то привыкли каменюки к тому, что обычно оружие их не берет. Только тут я обратил внимание на то, что тролль действительно находится не в лучшем состоянии. Весь в порезах, а на одной руке и вовсе два пальца отрезаны. Судя по следам от меча, этот артефакт действовал просто превосходно. А сколько, по-вашему понадобится времени, чтобы убедить этого чурбана в том, что с нами надо сотрудничать, поинтересовался Чес. Если будете опять заниматься членовредительством, то предупредите заранее, я выйду. Не люблю излишнее насилие. Ой-ой-ой, скорчила мордочку Алиса. Тоже мне насилие он не любит. Друид нашелся. Вопреки подозрениям Чеза, тролль оказался весьма словоохотлив.